Глава 28. Время полетать. Не знаю, как я до дома дошла под впечатлением от увиденного и сделанного. Словно горячий уголек, дело номер 2016 одновременно грело душу и проделывало в ней брешь. Осознание, что так просто обворовала старушку и поцеловала препода, чтобы отвести от себя подозрения, пугало своей правдивостью и болезненным осознанием собственной ничтожности. «Будь я лидиро «Так будь же ею, наконец! Что для тебя она?» Орни говорила спокойно и как-то даже задумчиво, будто не понимая, как я сама до этого не додумалась. «Свобода, решительность, вера в себя», не задумываясь, ответила. «Это все слишком абстрактно, как старые пазлы. Подумай еще». Из мыслей меня вывел стоящий впереди человек. Он встал по пути, И не шевелился. «Что за дурной тон?» — проворчала я, но что-то меня насторожило. Голубой, остекленевший взгляд был направлен на вывеску у доски объявлений. Стало даже любопытно. Ярко-золотая кричащая вывеска гласила. «Дорогой друг, если ты читаешь это, то знай. Большего везунчика и найти сложно. Ведь тебе выпала честь поучаствовать в суперигре «Выбей желание». «Правила просты. Зарегистрируйся на сайте безудержное нижнее подчеркивание марта.ом. Приди на улицу номер 15 среднего квартала в 12.00 и участвуй в розыгрыше более 20 тысяч призов, а также попытай удачу в розыгрыше главного приза — одного миллиона золотых. Ваша безудержная Марта. Всем золотого». «Ну и бредятина. Решила бы я и прошла дальше». Если бы ни одно «но». «Господин!» Я потормошила неудавшуюся жертву гипноза за плечо, отчего тот резко дернулся, будто очнулся после дремы. «Да-да, юная госпожа. Вы что-то хотели?» «Да нет, спасибо. Ничего». Задумчиво проговорила я и все же извинилась за беспокойство. Мужчина пошел своей дорогой, а я — своей. Но осадочек остался. А после... Чуть ли не в припрыжку вернулась назад. Рывком сорвала злосчастное объявление. Пакость не поддавалась, будто кто-то намертво приклеил её. Но ценой сломанного ногтя я справилась. Аккуратно свернула странную штуку в трубочку и хотела положить её к другим бумагам. Но уже спустя пару минут из сумки на инородный предмет зашипела Орни. «Убери это! Быстро!» Она сказала это вслух, от чего я шарахнулась в сторону, и чуть не растеряла все свои бумаги. «Сейчас, сейчас!» Руки немного дрожали, но просьбу я всё же выполнила. Только решила не выкидывать, а пойти побыстрее домой и разобраться со странной штукой. По дороге увидела ещё несколько людей перед этими объявлениями и попыталась сорвать гадость. Получилось только в двух случаях. В итоге домой я заходила злая, разгорячённая, спугнувшая из моего дома парочку жутковатых, ошивающихся рядом духов, и захлопнула дверь. Клиентов не было, потому просто тихо прошмыгнула к печи, выхватила два свежих пирожка, налила себе по дороге чай и закрылась в комнате. До утра меня не беспокоили, а ближе к рассвету меня начали мучить кошмары. Прокрыла ту жертву, закрытую в архивах вместе с маленьким Риком, про девушку с именем безудержная Марта. Потом ко мне тянула когтистые пальцы женщина с проходной. «Опалась! Врешь, не уйдешь!» кричала она вдогонку, отчего я вздрагивала и просыпалась. Конечно, это всего лишь сон, но такой до да жути реальный. Будто наяву я пару раз чувствовала прикосновение к своей руке. После моей пропажи Орни предпочитала спать либо у меня под боком, либо на коленях, моя верная малышка. Но все же надо вставать и разбираться. Листок, откинутый в сторону, все еще привлекал мое внимание. Судя по всему, таких в городе много. Неужели отголоски той, что я назвала «безумной Мартой»? Но ведь прошло столько времени, а от злодеев ни слуху, ни духу. Это-то и пугает. Дело номер 2016 так и лежало в сумке. Серые, почти выцветшие страницы скрывали совершенно новые листы, дата заполнения которых была не такой уж старой. Что ж, не ожидала я такого. Лидира стояла под кодовым грифом секретно, но подозрительно, что дело лежало так просто. Вряд ли я единственная, кто путал ящики. Да и само дело находилось в хорошем состоянии. Если бы не тот факт, что Рик Дракари поругался с кем-то накануне и потому решился сделать гадость, то ему же и было проще всего провернуть этот фокус. Но слишком невероятно, да и зачем это ему? Честно говоря, других вариантов я не видела, и потому решила как можно быстрее изучить выводы о себе и вернуть всё обратно, пока не хватились. Первым делом обратила внимание на фотографию. Моё детское лицо улыбалось с карточки. Только вот волосы у меня были не серо-чёрные, а фиолетовые. Лидиру родилась 21 октября 1935 года от основания города. Мать — Марта Древа Бриар, отец — лэр Демон Драк, Что за бред? Если дата рождения Лидиру сильнейшим образом, почти на 10 лет и полмесяца, отличается от моей собственной даты рождения, то вот родители записаны как-то... Странно. Да, я стопроцентно дочь своего отца. После развода с мамой он делал магическую сверку. Но если так, то кто тогда этот мужчина? Фамилия и имя не говорит ни о чем совершенно, разве что слегка напоминает фамилию Рика. Это первая странность. Выдающиеся качества. Высокая выносливость, повышенная регенерация, хорошая сопротивляемость дару, побочные эффекты, обостренное чувство справедливости, дуализм мышления. В принципе, понятно, но мне уже интересно, как это исследовали. И, главное, зачем? Какая была цель? Чем больше я читала, тем сильнее волосы вставали дыбом. Оказывается, лидира активировалась не с помощью артефакта, Изначально я это делала сама, потому что меня таковой сделали. В деле было много медицинских терминов, которые я с трудом понимала, однако сквозь все это крючкотворство удалось пробиться. С трудом, но удалось. Оказывается, за пару лет до рождения Лидиро была создана целая сеть пробных исследований, хотя результаты малоизвестны. Нет, тут есть ссылки на дела «1935», 2018 и 2020, однако сами выписки были не предусмотрены. Возможно, я просто побочный неудавшийся эксперимент или результат целенаправленной работы. Что примечательно, про Орни тут не было ни слова. Малышка удостоилась лишь крохотного упоминания «сильная привязанность к игрушке без определенного назначения». Между прочим, звучит обидно. Но едва ли я в нынешнем своем состоянии могу предъявлять претензии. Пролистав папку до конца, я наткнулась на свежие фотографии меня в катакомбах с заметками по типу «Объект 1 и 2016». Место силы. Результат отрицательный. Возможно, межвидовое скрещивание. Фу, это я-то и кот? Да ни за что! У него и без меня лисы хватает. Вспоминать того, кто затронул сердце, было очень неприятно но уже не настолько нестерпимо, чтобы не вспоминать об этом. В деле были еще описаны особенности моего поведения, типичные повадки, слова-триггеры. Я и не знала, что такие есть, но больше всего удивила одна схема. На ней был изображен человек со скрещенными ногами, руками на коленях, а пальцы сложены в какую-то загогулину. Удивительно, что за спиной его были изображены красные крылья, те самые, что часто приходили во сне, те самые, которые я хотела воссоздать в память о той хорошей части мамы, что ушла в небытие. Но я прочитала. Неужели все так просто? Не могла, не могла поверить, переварить такую простую истину. А вдруг все ложь и пустые надежды? Орни, я обернулась, чтобы увидеть, как малышка исчезает и тут же появляется в пространстве. А скажи, пожалуйста, где ты была, когда я застряла во дворце? Пандочка недовольно встала на задние лапы, став совершенно умильной, а потом, закрыв лапой глаза, сказала, «Я не помню». «То есть как это? Ты же могущественный артефакт. Тебе невозможно причинить вред». «Вообще-то...» Орни приоткрыла один глаз, но после увидела, что я все еще пристально ее изучаю и вновь спряталась. «Сейчас я просто зверек, который, к тому же, может напрямую подчиняться тебе». «И что это даёт?» Орни упала на спинку, закрывая лапами мордочку. «Ну какое же у неё милое брюшко! Так трудно удержаться и не почесать! Но не будем отвлекаться!» «Так что?» «Ну, смотри!» Орни вновь приоткрыла один глаз. «Ты можешь пользоваться моей силой. Всегда! Независимо от того, что с тобой произошло!» «Это-то я уже много лет знаю, но сейчас моих сил нет!» «Да нет же! Как ты не понимаешь? Что для тебя, Лидиро?» Она не в первый раз задает этот вопрос, но мне трудно понять, что для меня она. Часть личности? Недостижимый идеал? Или все-таки я сама? Решила отвлечься от грустных мыслей и заняться чем-нибудь полезным. Хоть признаться было желание разобраться в себе и все же попробовать то, что было написано в деле. Но пока основное. Когда я встала, на кухне работала Зельда. Сегодня она была какая-то рассеянная. То задумчиво в окно посмотрит, то по три раза перечитает рецепт простейшего пирога. «Доброго утреца!» — сказала я и обняла девушку. Она удивление смутилась, будто ее застали врасплох. «Доброго!» «Ты уже встала, и это хорошо!» Зельда избегала смотреть мне в глаза, что очень напрягало «Все хорошо? Точно? Ты выглядишь...» «Ам, не очень уж, прости». Девушка опять как-то забегала, засуетилась, точно жук, застрявший в оконном стекле. «Ам, к тебе... пришли». Слова давались ей с трудом, да и выглядело это все так, будто она боялась. «Меня. Представляете?» Я еще разок, но уже демонстративно, прошлась по комнате. Никого, кроме себя и Зельды, не обнаружила. Устав гадать... Просто спросила. «Извини, но я немного не в настроении для игры в шарады. Скажи прямо». На этот раз я просто не дала возможности не отвернуться, ни в очередной раз начать рассматривать разбитое кем-то стекло, временно заделанное тряпицей. Но словом, когда я пришла, на пороге стояла она, страшная, дурно пахнущая особа в драной одежде. Представляешь, на мои возмущения она заявила, что у неё есть для тебя важная информация — Я сказала, что это бред, и не может такого быть. Однако та возразила. А потом я её со скандалом выгнала, и... И... Треугольная личика Зельды неожиданно скривилась в некрасивой гримасе. Она, к большому моему удивлению, заплакала. «Смотри, смотри! И что теперь с этим делать?» Действительно, как я сразу этого не заметила. У Зельды из-под платья выглядывал кончик раздвоенного хвоста, как он эко От таких ассоциаций мурашки по коже. Помощница моя вновь заплакала. Постояв в ступоре минут десять, я все же взглянула на часы, мысленно засекая пять минут. Принесла влажное полотенце, умыла горемыке лицо и начала осторожно выяснять, в чем, собственно, дело. Оказалось, что Зельда так сильно напугалась поведения незнакомки, что накричала на нее. Та, видимо, обиделась, и, хлопнув дверью, удалилась, оставив после себя неприятный запах. И хвост. «Всё это в красках», — расписывала Зельда, а я всё не могла понять, кому это я так была нужна. «А эта хм, ужасная женщина не сказала, случайно, где её искать?» «Нет», — Зельда подняла на меня глаза, всё ещё полные слёз негодования. «Только Нека знают, где она». И эта загадочная фраза должна была мне помочь. Что ж, ладно, с этим разберусь. Что у нас по заказам? Большая загруженность? Ты уж прости меня, были дела по учёбе, надеюсь, тебе такая нагрузка не в тягость? Нет. Теперь уже окончательно успокоившаяся девушка вновь принялась за заготовку начинки. Всё хорошо, но я рассчитываю на хорошую заработную плату. Была бы прибыль, оплата за труд... Всегда найдется. А путь мой шел через теткину лавку. Опять закончились приправы. Да и найти женщину все же стоило. Если мне правильно передали слова, то все дороги неко ведут в нижний квартал. Я боялась расставаться с делом номер 2016, справедливо опасаясь, что его могут, если не обнаружить случайно, то слишком быстро отыскать. Конечно, я дала себе зарок, что верну документы на их законное место. Но все же риск неоправданный. Объявление, объявление. Золотые листки, расклеенные на каждом шагу, пугали. Конечно, соваться со всеми потрохами в опасный квартал — крайне плохая идея, я это прекрасно понимала, но и пустить на самотек ситуацию не могла. Несчастная Зельда. Она выглядела такой расстроенной. Даже ее довольно сильный дар не смог справиться с этой проблемой. Надо найти коварную женщину. Тем более, что-то мне подсказывало, что провернуть задуманное — не составит труда. Люди, толпами стоящие у странных вывесок, пугали. Я, как могла, отвлекала их внимание, но это едва ли капля в людском море. Боюсь представить, что же такое масштабное задумано. И почему-то так кажется, дело все в том неизвестном продавце пауков, уж больно сильная власть над человеком, слишком сильная. Но гипноз? Это-то избивало с толку, наводя на нехорошие мысли пока прокручивала в голове возможные варианты развития событий, дошла до границы с лесной чащобой. Из-за новых способностей этот лес скорее не манил, а пугал перспективами встретить очередного неведомого духа. Но сегодня при свете дня они казались бледно-синими тенями, которые едва ли могли навредить. Нет, они бесплотными душами пролетали сквозь меня, шли рядом или же зависали над головой. Какие только страхи не породил наш мир. И на фоне этого шума я так и не рискнула сосредоточиться и сесть, дабы ощутить дар в своем теле. Верилась в такое с трудом. Но надежда... Сколько раз она меня подводила, сколько раз касалась ласковыми прикосновениями души, чтобы сбросить в бездну отчаяние. Но просто так я не сдамся. Обязательно что-то придумаю. В конце концов, со мной моя семья. «Ведь так?» Как и полагала, дорогу я нашла быстро. При свете дня все кошки были милые и добры, к тому же Бакенека любили греться на солнышке только в одном месте — на крыше той, кого звали птичница. «Знаешь, детка, старая беззубая старушка, которой я буквально спасла жизнь, заставив оторваться от злосчастного плаката, говорила много и невнятно. «Шла бы ты по-добру, по-здорову!» Я еще молодой была, когда она древней старухой. Спасибо большое за совет, но нет у меня выбора. Тепло поблагодарила я старушку, и мы разошлись. Только вот осадочек остался. Я все меньше хотела встречаться с этой женщиной. Но был ли выбор? Домик под крышей в обличье Лидиру забираться было проще. Но, как говорится, глаза боятся, а руки-ноги делают. Аккуратно наступая на стертые тысячу ладоней, или лап, кирпичи, я смогла забраться в домик птичницы. На удивление, аккуратный, оформленный по последней моде, что внутри, что снаружи, и не скажешь, что здесь обитает та страшная женщина, о которой мне только что рассказывали. Наконец, я на месте. «Здравствуйте!» — крикнула я, стоя на пороге. Внутри что-то загрохотало. Зашуршали обои в темном помещении, будто там завелась тысяча мышей. Потом я отчетливо услышала звук разбитой бутылки. Спустя пару мгновений, передо мной пошатываясь, стояло нечто. Здрасте. Если бы перегар был реальным существом, то он бы непременно сбил меня с ног и оставил лежать на полу некоторое время, деморализованную. О, пришла Элеонора Бриар. Добро пожаловать в мою скромную обитель. На удивление она говорила трезво. Хоть и выглядела и пахло, так сказать, не очень. Но я сдерживала чувство брезгливости, которое по первости буквально захлёстывало меня. И начала допрос. «Ты уж прости, работа у меня такая!» Женщина смывала с себя тонну грима, становясь похожей на ровесницу моей младшей сестры, как если бы та у меня была. Тонкие розовые волосы, тёмные глаза, по-детски маленькие тщедушные тельцы. И где же та пьяница, что встречала меня у порога? Забыла представиться. «О Сэмми Мэзэми. Я от Роктаэша, если ты еще не поняла. После происшествия в твоем доме я взяла на себя наглость провести анализ не только образцов трехнедельной давности, но и тех, что появились неделю и два дня назад». «Что? Я ничего не понимаю». На меня сыпали терминами вперемешку с тонной разной информации Манера разговора о Сэмми — Вводила в тупик и даже пугала, но раз Роктавеш сказал, что она поможет. Я с сомнением посмотрела на девушку, которая продолжила. «Да там были еще пробы воздуха взяты!» Она неопределенно махнула рукой. «Ты что, газет не читаешь?» Решила оставить свое мнение по поводу журналистов, особенно одного конкретного индивида, при себе. Зачем об этом знать постороннему человеку, верно? Если бы у меня было время на все эти домыслы, что они пишут, то я бы не жила, а как сыр в сведениях каталась. Увы, даже представления не имею, о чём ты. Да и как это вообще связано с тем, что в моём доме чуть было не случился пожар? Так очевидно же, у тех образцов, что были получены в тот день, присутствует знакомый мне отпечаток. И она мне поведала такое, что ни в страшном сне не приснится, ни пером не опишется». Как обладатель дароискателя и артефактора второго уровня, она развила в себе все необходимые навыки. Даже более того, окончила университет, не наш, правда, и впоследствии защитила докторскую по ядам и методам защиты от них же. Будучи человеком увлекающимся, она организовала слежку за несколькими, наиболее часто страдающими от последствий применения ядов районами. Ее карта ничем не уступала моей, разве что предметов там было побольше. Интересно, чем именно она зарабатывает, что у нее так много свободного времени? Удивлена? Я кивнула. Все удивляются, но я не в обиде. Это же гениально, я считаю. Так вот, за последние полгода химикатами неизвестного состава были загрязнены по меньшей мере средний и часть нижнего квартала. Ничего необычного и допустимый уровень, как пишут наши газеты. Как бы не так... «Я утверждаю, что все вспышки активности ядовитого облака связаны с появлением нового опоученного. Но мне никто не верит, представляешь? Я не первый год пытаюсь доказать это, но всё впустую». Девушка искренне обижалась на неизвестных учёных мужей. «Просто посмотри!» И правда, далее она давала ответы, если не на все вопросы, то на многие. Но так беспорядочно! Видя моё непонимание, Она решила даже показать всё на своей самодельной карте. Да, теперь хоть что-то было понятно. «Мне кажется», — задумчиво проговорила я, глядя на хитросплетение нитей, «что это многое объясняет. Но хаотичность действия слишком велика, так? Не совсем. Смотри, если в первый год, когда я наблюдала активность...» Она указала на выгоревшие от времени ленты. Всё происходило точечно и ближе к центральному кварталу. То позднее... Палец переместился на территорию, где мы находились сейчас. Выбросы были сосредоточены вокруг общины, что безмерно меня напрягает. Такое ощущение, что грядёт что-то масштабное. Я замолчала, обдумывая полученные сведения. А если объединить усилия? Вот только можно ли ей доверять? Это я поняла. Лучше расскажи, что с моим домом. «А, это...» Девушка невозмутимо отхлебнула из горла бутылки и заживала все это дело жимолостью. Неприятный запах вновь распространился по комнате. Я едва сдержалась, чтобы не убежать подальше от этого дурдома. «Будешь?» «Свеженькая, только приготовила». «Нет, спасибо, я не пью». добрось да это всего лишь противоядие». Честно, мне было абсолютно без разницы, что там и как. Но запах стоял и правда мерзкий. Я не ответила, поглощенная изучением карты, подмечая все больше и больше деталей. Так вот, с твоим домом все более-менее ясно. В первый день нападения на вашу семью это был всего лишь камень с самовоспламеняющейся запиской. Такие, кстати, сейчас модно использовать в центральном квартале, хотя говорят, что можно добыть и у вас в среднем. Я бы в это не верила. Девушка вновь закинула горсть жимолости, но хоть не запила противоядием, за что от меня ей отдельная благодарность. И, собственно, всё. Это было предупреждение от жителей города. И два раза присылали руны смерти. м, -м, -м. Впервые слышу о таком, хотя даже тогда догадалась, что четвёрку рун к добру не подбросят. Ну, старый ритуал воскрешения мёртвых. Нет? Не слышала? Правда? Девушка сыпала вопросами, как из рога изобилия. Тогда слушай. По ее рассказу выходило, что мы, как представители нового поколения с новыми законами, отличными от законов жизни предков, позабыли основу, то, с чего все начиналось. Цветки сакуры подложишь под порожек или подаришь лично в руки к счастью и процветанию жизненной энергии в семье, а увидишь под порогом хризантему или же четверку проклятых рун — жди беды. Она просочится сквозь надежные стены, слизью вытечет из раковины, Удушающим платком обовьется вокруг шеи. Смерть. Она будет ждать своего часа. И найдет. Но есть способ остановить смерть. Бакенака -э -э могут воскресить только что умершего, а Некомата -э -э — поднять уже мертвого. Почему кошки считаются символом смерти? Любые кошки не понаслышке знакомы со смертью. Кстати, скоро, по моим прогнозам, начнется самое веселое — Девушка вновь отхлебнула своего адского пойла. «Ты видела эти листовки?» «Конечно, видела. И даже пыталась отвлечь людей. Похвально, похвально. Только что-то мне подсказывает, что масштабная трагедия все равно случится». Асэми жадно проглотила ягоды жимолости, жутко чавкая. «Ты не обращай внимания. Манеры у меня ни к черту. Не то, что у сестрицы». и отчаянно как-то отрывисто засмеялась. «Скоро всем нам будет невесело». И никто нас не спасёт. Даже Лидиру мертва. Девушка страшно закашлялась. Её убили люди. Вот пусть и расплачиваются. Тебе пора. Я и сама хотела уйти, только не находила подходящего повода. А тут такое. Для приличия буркнула что-то любезное. Но в мыслях я была далеко отсюда. Кстати. Асэми крепко, не по-женски сжала мою руку, обдавая смрадным дыханием. Всё же присмотреть к людям рядом повнимательнее. И ещё. Мне не нравится твоя Зельда. Слишком прямолинейно, слишком резко. Я же чуть не отскочила в сторону. Определённо мне пора лечить нервы. Подумала про себя, но вслух заметила. Мало ли кому она не нравится. Лишь бы без хвоста ходила. Дело твоё. Только хвост, сущее безделица, небось уж сам исчез. Теперь тебе точно пора. «Береги себя!» И повернулась ко мне спиной, как бы всем видом говоря, что разговор окончен. Все еще под впечатлением я вышла. Странный диалог, странная девушка-старуха. Все чудаковато как-то. «Лидиру мертва, говорите?» Вот уж точно не дождутся. Каблуками отбивая ритм, я шла по мостовой в окружении парадно злых мыслей. Плакаты, их так много, все и сорвать не успеешь. И вот одна из отчаянных женщин видит золотой плакат, тянется рукой, чтобы снять его, и на ее ладони вместо смятого листка формируется мадара, жирная, голодная, готовая убивать и порабощать. «Нет!» И крикнуть не успела, как женщина послушно вбирает паука в рот, и игулка оседает. Все ее тело от макушки до пят покрывается рыжей грязной слизью, начинается превращение. «Что я могу сделать?» Люди в страхе разбегаются, сталкиваются друг с другом, визжат. И женщина с Мадарой визжит. Я слышу хруст. Так меняется ее тело. Смотрю и не могу сделать ни шага. Ни вперед, ни назад. Силы моей нет. Или превращение завершено. Теперь новоявленная убийца скрывается в дебрях города. «Нет», — отчаянно кричит сердце. «Поздно», — констатирует разум. Но не могу я так. В отчаянии взбираюсь на крышу, так быстрее и надёжнее, и спотыкаясь, и чуть ли не плача, бегу поверху, преследуя несчастную жертву в теле опоученной. «Орни!» «А? Будь готова!» «Что ты задумала?» Я не ответила. Адреналин бурлил в крови, выжигая всё то, что мешало — неуверенность, страх, пустоту. Внутри бурлила энергия, и от этого хотелось ликовать. Орни добралась до меня довольно быстро. Малышка была напугана моим энтузиазмом, но ничего не сказала. Пандочка села мне на плечи и низко запела, пока я, будто пробуя новые силы, сосредоточилась. С ужасом и удивлением поняла, что выходит. «Эта фигня из документа работает, а это значит...» «Потом, потом...» «Миг, и я сжимаю в руке хлыст, холодное и такое родное оружие сейчас будет кстати». Перемещение пошло веселее. Я почти догнала женщину и даже спустилась вниз. Еще пару шагов, цель так близко. Она еще не осознает, что в ней сила, но уже отчаянно цепляется за иллюзорную жизнь. Комок рыжей слизи липнет к ногам, из-за чего приходится потратить несколько драгоценных минут, чтобы выпутаться из-за Был бы нож, разрезала бы все как масло. И он оказался старый и какой-то светящийся, прикреплен к бедру. Много вопросов, а времени нет. Рубанула им со всей силы, слизь зашипела, но финальный удар хлыстом поставил мерзкую тварь на место, пригвоздив к полу. Конечно, я ее не убила, конечно, она исчезнет только после того, как я убью Мадару, но попытаться можно было. Преследуя женщину, с ужасом понимала, что, возможно, сегодня будет тяжелее обычного. По дороге видела, как светились золотым плакаты, как люди подбирали Мадар, но не остановить, не помешать не могла. Да что ж это такое? Женщину догнала. Но теперь самое сложное. Мадара оказалась внутри. Значит, в захват, но не навредить. Удар хлыста мимо, касательный. Оружие обвилось вокруг лодыжки женщины, ставшей неожиданно прыгучей, чтобы потом зацепиться за столб. Меня протащило по мостовой пару метров, но я все же смогла встать. «Люди, люди! За что вы так?» Все вокруг кричали. Одни, потому что плакаты засияли ярким пламенем, охватывая все новых и новых людей. Другие, потому что паника заразна. «Пауки! Повсюду эти мерзкие пауки!» А еще я не слышала Орни. Она молчала. Сила бурлила, а Орни не было. Я обхватила женщину слизь поперёк живота. Та пыталась вырваться, щипалась, легалась, но я была сильнее. Искры бурлили полноводным потоком. Я вновь чувствовала, что могу. Просто могу сделать, что надо. Сдавила область живота у женщины и резко нажала. Снова, снова. Та упала на колени ослабшая и закашлялась, с натягом выплёвывая мадару. Мерзкая тварь шевелила лапками и и со всех сторон к ней приближались другие, ее сородичи. Искра настигла свою жертву. Еще одну. Капля за каплей, пятнадцать особей превратились в горстку пепла, но не разлетелись по мостовой, а собрались вместе, чтобы сгусток энергии темно-синего цвета исчез. Некогда было думать. Я побежала дальше, но помогла немногим больше обычного прохожего. Плакаты. Везде эти чёртовы нарисованные бумажки. Срываешь одну, на её месте две появляются, и нет от них избавления, даже побег не спасёт. Голос разума кричит, вопит буквально во всё горло, что я не справлюсь, но я не слушаю его. Должна же быть хоть какая-то зацепка. Я подняла один из листков, что в изобилии лежали на дороге, выученная на зубок надпись Приди на 15-ю улицу среднего квартала 15 в 12.00 и участвуй в розыгрыше более 20 тысяч призов, а также попытай удачу в розыгрыше главного приза одного миллиона золотых. Время. Время! Я опоздала. Представление началось. Итану уже через час надоело изображать из себя истукана. Или ищейку. Это уж с какой стороны посмотреть. Дом Бриаров ничем особенно не выделялся, разве что ажурная рыжая вывеска была излишне изящна для такого места. За несколько месяцев до этого он уже пытался попасть сюда, чтобы поговорить с Норой Бриар, но не смог застать девушку на рабочем месте. Его будто специально водили за нос, не давая встретиться с ней. Только после заимствования некоторых документов он понял причину такой неуловимости. «Хочешь спрятать что-то?» «Сделай это под боком у прессы и управления». «Что ж, браво ли, Вот только теперь о твоей малюсенькой тайне знают все. Лишь ты об этом не догадываешься». Наконец он заметил цель. Тоненькая фигурка легкой походкой выпорхнула из дома и направилась вниз по улице, где ее поджидал фургон. «Опа! А этого мы не учли». Так быстро, как только это было возможно, Итан последовал за девушкой на приличном расстоянии. Не Нора Бриар, а некая Зельда, за которой пристально следит дознавательская, но не может предъявить никаких обвинений. Обычная помощница с пустой биографией. Ничего интересного. Разве что... Почему на коробках, которые, по словам очевидцев, изготавливала Зельда, обнаружен редкий артефакт? Почему ее нет ни в одной известной базе данных, а первое упоминание об этой дамочке есть только в договоре, заверенном в конторе Тиглей. Кто она и почему скрывается в доме Бриаров? На самом деле Итану было плевать с высокой колокольни на эту девчонку и на ситуацию в целом. Вся эта беготня за популярностью хорошенько его достала. Но манящая свобода... Он сделает ради нее все, что угодно. Даже будет висеть на хлипкой двери автомобиля, чтобы подслушать разговор двух знакомцев. «На площади. Скоро она оживет». «Объект нам не помешает», — проскрипел мужчина, держась за руль. «Я отправил наводку в первое и четвертое управление. Если наш план в силе, то ничего не помешает триумфу сознания».